Глава 10. Меня просто трясло от страха и напряжения, когда я шла к входной двери, не забыв прихватить ножницы. Краем глаза я заметила свечку и стопку с краюх и хлеба на столе, от чего струхнуло ещё больше. Казалось, запах трупа всё ещё витал в этом доме. Да чего? Меня словно подбросило от звука женского голоса, и я повернулась, чувствуя, как кровь отливает от лица. На лавке стояла баба с кухни и поджигала лампадку во слеконы. Ничего, а что? Я судорожно соображала, что делать и уже понимала, что не позволю себя снова запереть. Пусть даже не приближается. Кушать, наверное, хочешь? Женщина слезла с лавки. Из церкви пришла, когда ещё ни разу не поела. Пошли на кухню. Она не знает, что меня заперли. А что готовили? с интересом спросила я, стараясь держаться непринуждённо. Щи, кашу гречневую, курицу жарили, ответила она, и я улыбнулась. Хорошо, пойду в уборную схожу и сразу за стол. Давай, теперь ты тут хозяйка, вздохнула баба. А наше дело маленькое. Она вышла, а я шмыгнула следом и направилась в сторону деревянного туалета. Никто не смотрел на меня. И обойдя сие монументальное строение, я благополучно оказалась по ту сторону забора. Оставалось найти Таньку. Ой-ой, помогите, помогите, дочь пропала, доченька моя. Ой, господи. Я столбенела, услышав этот крик и выглянув из-за угла Плясовского дома, увидела женщину, у которой Лёнька чуть не украл ребёнка. Она бежала по улице, вырывая на голове волосы. Её одежда была в беспорядке, а лицо залито слезами. Что случилось? Из окна соседнего дома выглянула молодушка с красным от печного жара лицом. Кто пропал? Любашка моя пропала, завыла она. Я выскочила корову подоить, вернулась, а дитя нет. А, -а, -а куда идти, мне где помощи просить? Горемычная я. Больше слушать я не стала и мысленно извинившись перед Танькой, помчалась к лесу. Куда я бежала, зачем и что буду делать, я не особо понимала, но знала одно: ребёнок не должен погибнуть. Тем более, что Плясов ушёл недавно и был шанс, что Любашка ещё жива. Бежала я как оглашённая. Ветки стегали меня по лицу, я несколько раз упала и разбила коленку, но остановить меня мог только локомотив. или китайская стена. И то вряд ли. Показались первые искрюченные деревца. Под ногами зашевелилась зыбкая почва, и я сбавила ход. Болото. И тут раздался детский крик. Испуганный, тоненький и жалобный, от которого у меня сердце заныло с невероятной силой. Я ринулась было вперёд, но словно в дурацком дожавью меня схватили мерзкие руки. Ты куда, дрянь, вынюхиваешь? Убью, гадина. Плясов швырнул меня на землю и поднял длинную палку. Его глаза превратились в щёлки, а губы вытянулись в тонкую линию. Я понимала, что он будет бить меня, и попыталась вскочить, но первый удар вернул меня в лежачее положение. Боль показалась адской, но сдаваться было нельзя, иначе это конец. Пропрадит замахнулся снова, но я увернулась и подскочив, кинулась ему под ноги. С жуткой руганью Григорий рухнул, и недолго думая, я воткнула ему в глаз ножницы. Он схватился за них и завыл как раненый зверь. В распахнутый в болезненном крике рот текла кровь с белыми кусками слизи, и меня чуть не вырвало. Сука, сука, я тебя уничтожу, живьём в землю закопаю. Я не стала слушать этот ужасный вой и побежала дальше, морщась от боли. Я знала, что случится нечто ужасное, но остановить эту махину событий уже не мог никто. Конечно же, я даже представить не могла, что из зарослей за всем происходящим наблюдает Лида, и её лицо, перекошенное злобой, становится похожим на морду зверя, кровожадного, хищного и очень опасного. Лида немного подумала и быстрым шагом пошла к деревне. Что ж, соблазнить колдуна не получилось, всё пошло не так. Но разве могла она оставить своего отца в беде? Она могла бы с лёгкостью убить эту примитивную смертную дуру, но ведь это ничего не даст, и Корней с Прохоровым так и будут сидеть на своей заимке. Если они узнают, что отец выбрался из могилы, куда они его так безжалостно загнали, то всё, они проиграли. Справиться с колдунами сил нет, а из заимки их мог выманить только человек. Лида не сомневалась, что ещё до наступления ночи Корней узнает, кто она, и предпримет все меры, чтобы уничтожить. Сейчас она сделает то, что навсегда избавит их с отцом от этих мерзких колдунишек. Она сразу же направилась в церковь и, увидев отца Сергея, крикнула: "Батюшка, родимый, горе случилось". "Что такое, дочь моя?" батюшка подошёл ближе. "Чего гласишь в Божьем месте?" «Колдуны с заимки детей воруют! Любашку утащили! Жрут, наверное, уже!» — заплакала Лида, замечая, как бледнеет поп. «Какие еще колдуны?» Лида плакала, и сквозь слезы было трудно разобрать, что она говорит. Отец Сергий склонился над ней, пытаясь разобрать слова, и его лицо менялось на глазах. «Я ходила в лес, думала грузди набрать на засолку, и вдруг слышу, ребенок плачет. Я пошла на этот плач, подумав, что заблудилась дитё. И тут вижу, что корней на займку любашу тащит. Морда у него перекошена от злости, на руках когти ужас один. А ещё я заметила, что на груди у него амулет висит, точно такой, как идол на болоте. При этих словах батюшка отшатнулся от неё и перекрестился. Господи, спаси и сохрани. Знаю я этих нечистей, и избавиться от них очень непросто. Иди Лида, мне подумать нужно. А как же Любаша? С притворным беспокойством спросила Лида, но батюшка отмахнулся: "Иди. Нет её в живых уже". Лида послушно поплелась к дому Григория Плясова, довольно улыбаясь и радостно потирая руки. Танька пряталась за церковью, когда там появилась Лида. "А ты сюда зачем явилась?", прошептала она, провожая её глазами. Все планы нарушила тварюка. Танька вспомнила Лёньку, лежащего в своём подвале, и ухмыльнулась. Решил хлюпик, что справится с ней. Ага, сейчас. Не дожидаясь, пока он начнёт приставать, Танька огрела его чугунной сковородой так, что острый нос Лёньки впечатался в лицо. Вернувшись в дом Плясова, она быстро оценила ситуацию и кинулась в церковь, чтобы попросить помощи. Тут и услышала всё, что говорила Лида батюшке. Значит, повернула по-другому, чтоб Колдунов извести. Но где же Валя? Стоп, какая же она дура. Валя побежала выручать девочку. Танька охнула и бросилась к лесу, надеясь, что с подругой за это время ничего не случится. Чем дальше я бежала, тем оглушительней становилась тишина, окутывающая болото. Даже плач ребёнка затих, рисуя в моей голове картины одну страшней другой. И дал словно наблюдал за мной, возвышаясь над кривыми зарослями, и мне стало неуютно от взгляда его пустых глазниц. Казалось, что за каждым кустом сидит чудище и сейчас набросится на меня, чтобы выпить кровь. Стараясь не шуметь, не хрустеть ветками и почти не дышать, я обошла эту страшную статую и созумлением увидела сидевших под ней девочек. Да-да, именно девочек, а не одну любашку. Увидев меня, они приготовились плакать, но я прижала палец к губам и прошептала: "Тише, иначе чудовище услышит. Идите сюда". Малышки подбежали ко мне, и не скрывая любопытства, я спросила: "А кто из вас Любаша?" Я, девочка в белом платочке, улыбнулась беззубым ртом: "А это Дося из Алексеевки". Я даже рот открыла: "Баба Дося Перед глазами мелькнула картина, как она ковыляет за косметикой в клуб. Ну и дела. И не знает детёня смышлённая, что судьба ей 106 лет доброго здравия отмерила. Девочки прижались ко мне так сильно, что невозможно было и шагу сделать. С превеликим усилием мне удалось их оторвать от себя и взять за руки. Пошли-ка отсюда да побыстрей. Я потащила их к лесу, но тут за моей спиной раздался голос: Вернее, ужасный рык, от которого моё сердце свалилось в пятки. Куда собрались? А ну стойте. Я остановилась и, отолкав девочек за спину, подняла глаза на того, кто обращался ко мне. По моей спине пробежали мурашки отвращения и страха при виде ужасного монстра, стоявшего в нескольких шагах от нас. В этом чудовище я сразу узнала того мужчину из леса. Даже меховая безрукавка была на его плечах, несмотря на жару. Косматая борода, страшные холодные глаза непонятного, постоянно меняющегося цвета и жёлтые клыки, торчащие из-под усов. Он вытянул к нам руки, на пальцах которых были огромные бугристые когти, испачканные засохшей кровью, и оскалился. Дося завыла, и я пришла в себя. «Бегите!» Я толкнула их к лесу и снова развернулась к монстру, понимая, что сейчас мне придет конец. «Ты слышишь?» — Корней замер и прислушался. «Что за крики с болота?» «Вот черт!» — Прохор отшвырнул молоток и спрыгнул с крыши. «Точно что-то происходит. Пошли-ка проверим. Если бы оно воскресло, на кривой осине опали бы листья». сказал Корней, и мужчины посмотрели на одинокое дерево с изогнутым стволом. Мы бы знали. Да, это так. Прохор медленно пошёл к осине. Но эти странные бабы из деревни, разговоры их о болоте, до да сказок местных наслушались. Вот и несли не весь что. Зачем? Прохор остановился возле зелёного дерева, шелестящего листочками. Зачем им это? Он коснулся ствола осины, и неожиданно все листья исчезли, серый дым, растворившийся в воздухе. Лишь прозрачная пыль осталась витать возле головы ствола. "Аморочка", взревел Корней. "На саморочили". Лицо Прохора стало каменным, будто высеченным из гранита. "Что ж, пора на охоту". Вооружившись топорами, освещёнными древними рунами, братья пошли к болоту, готовясь к самому худшему. Помогите, помогите! Срывающийся от боли голос заставил их остановиться. Кто тут? Карнир раздвинул еловые лапы и увидел истекающего кровью мужчину. У него отсутствовал глаз, а лицо было искажено отской болью. Что случилось с тобой? Прохор присел рядом с ним на корточки и внимательно уставился на его лицо. Мужчина с трудом разлепил единственный глаз и вдруг отшатнулся. "Это вы. Прочь, прочь от меня". "Кто ты?" грубо спросил Прохор, недоуменно сдвинув брови. "Ваша погибель", ощерился тот, являя ужасную картину жёлтых зубов, окрашенных кровью. "Поздно, всё поздно". Он захохотал, катаясь по траве, а братья переглянулись. "Это ты его из могилы поднял?" Корней схватил мужчину за шиворот и поднял, от чего тот завыл как собака. "Я, я, теперь никто его обратно не загонит". "Оставь его", сказал Прохор и поднялся. "Вош это глупое, не до него сейчас". Корней отпустил его, презрительно вытерев руки о рубаху, и угрожающе произнёс, склонившись над мужчиной: Беды ты наделал, тварь едкая, но сам от неё смерть и найдёшь. Братья пошли дальше, оставив его выть под пушистой елью. Танька бежала так, что её светлые волосёнки парили на ветру, как белый парус, цепляясь за ветви деревьев. В голове пульсировала лишь одна мысль: Валя в опасности. Чем она могла ей помочь, Танька не знала, но оставить подругу в беде она не могла. Когда перед ней появилась фигура Лиды, Танька не успела остановиться и влетела в неё со всей мочи, от чего та даже не шелохнулась. Далеко собралась недалёкая, прошипела Лида, меняясь в лице и превращаясь из молодой женщины в жуткое злобное существо. А ну-ка стой, поговорим. Танька лежала на твёрдой кочке и чувствовала, как ноют её бока после падения. Жуткая Лида таращила на неё свои ужасные глаза и улыбалась так, словно собиралась съесть. Хотя, может, так оно и было. Не о чём нам с тобой говорить. Танька поднялась и сделала два шага назад. Иди куда шла. А я тебя ждала, промурлыкала Лида, клацая зубами. Лезете куда не надо. Вот и пришла пора расплачиваться. Куда это мы лезем? спросила Танька, стараясь тянуть время ещё выход. Я бы за Корнея замуж вышла, детей от него родила. Лида играла с ней, как кошка с мышью. Ну, как от него? Нет, конечно. Разве даст он отменное потомство для нашего рода? Так в чём дело? Ко мне чего прицепилась? Танька ещё отступила назад. А я смотрю, ты не сильно удивилась, прошипела Лида, готовясь к прыжку. Что вы знаете? Что? Отвалила бы ты подруга? Танька растерянно огляделась и, сообразив, что помощи ей ждать неоткуда, кинулась на Лиду, целясь ей в глаза. Оборотень отшвырнул её одной рукой, и ударившись о ствол дерева, Танька услышала хруст своих костей. Поиграюсь с тобой и съем, дура, весело произнесла Лида, и по её подбородку потекла слюна. А потом и за корнеи возьмусь. Хорош он очень. Тело крепкое, страстью полное. Она резко замолчала, и Танька с недоумением уставилась на большой топор, торчащий из её лба. Две тонкие струйки крови потекли вниз по ложбинкам носогубных складок, и леда упала, неуклюже кренясь на бок. Её белый платок окрасился красным, и кусочки мозга брызнули на большие лопухи. Ой, мама, завержала Танька, вскакивая на ноги, и тут же упала снова, столкнувшись с Прохором. Спасибо не скажешь. Он наклонился и выдернул топор из головы Лиды. Она бы тебя сожрала, и костей бы не осталось. Спасибо. Танька улыбнулась, и её тут же вырвало в зелёной заросли. Отец Сергей, отец Сергей, закричал бородатый мужчина в грязной рубахе, увидев скорченное тело Григория Плясова. Сюда. Толпа народа ломанулась к кричавшему мужчине, и по ней пробежал испуганный шепот. Гриша, как же так? Гриша. Отец Сергий упал перед Плясовым на колени и потряс его за плечи. Кто это сделал с тобой? Кто, Гриша? Колдуны из Заимки, прохрипел Григорий, цепляясь за батюшку. Они роды ребёнка на болото потянули. Дождёмся ночи, донеслось из толпы. Смерть колдунам, они детей наших жрут. Смерть колдунам, смерть колдунам. Смерть колдунам! Батюшка Сергей помог подняться Григорию Плясову и обратился к народу. Братья и сёстры, нам нужно бороться с нечистью, поселившейся на нашей земле, ибо они сожрут всех детей. Мы должны собраться и стать единым целым. Господь с нами, закричала какая-то женщина, размахивая платком. Сами ляжем, а твари этих убьём. Сжечь заимку, зазвучало из толпы. Сжечь заимку, сжечь, сжечь, вторили голоса. по дождём нечистую силу